Глава третья. Морган велел всем прийти в восемь, но Блэк явился раньше. Он вошел в бильярдную Лу Стринджера в семь сорок пять только по одной причине. Его часы спешили. Он прошел в переполненный и прокуренный бар, где Стринджер, краснорожий, невероятно жирный человек, следил за игрой. «Кто-нибудь уже есть наверху, Лу?» – спросил Блэк. «Нет, дверь заперта. Что будешь пить?» Триджер нехотя оторвал взгляд от игры. «Виски!» Блэк отошел в угол, сел, сдвинул шляпу на затылок и ослабил узел галстука. Он был не в настроении. Идея Моргана ограбить кафе ему не нравилась. Его жизнь начиналась намного лучше, чем у остальных троих. Его отец, преуспевающий лавочник, дал сыну хорошее образование. Он хотел, чтобы сын стал врачом. Но тому учеба вскоре надоела. Проучившись год-другой в колледже,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 И когда детективы накрыли его с украденными деньгами, из которых он успел истратить всего 200 долларов, это было настоящим потрясением. Блэка посадили на 6 месяцев. Ему тогда было 22. С тех пор он сидел еще дважды. Один раз два года, другой четыре. Теперь он до смерти боялся тюрьмы. Отсиживая последний срок, Блэк встретил Моргана. Тот дотягивал свой пятнадцатый год. От этой цифры у Блэка кровь застыла в жилах. Они вышли вместе, и когда Морган предложил ему работать вместе, Блэк согласился. Причиной тому была репутация Моргана. Говорили, что Морган будет фигурой номер один. Говорили, что рано или поздно Морган пойдет на дело, которое запомнят надолго. Блэку было 35, и он знал, что в будущем его не ждет ничего хорошего, если только он не сорвет крупный куш и не сделает рывок вперед.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 Она пробиралась сквозь толпу в накуренной комнате, надменно подняв подбородок и вызывающе глядя на всех. Мужчины таращили на нее глаза, похотливо усмехаясь, подталкивая друг друга локтями. Если бы не Лу Стриджер, не позволявший в своем заведении приставать к женщинам, ей бы не дали проходы в первую же секунду. Бабенка что надо, у Блэка перехватило дыхание. На девушке были плотно облегающие черные брюки и бутылочного цвета кофточка с открытым воротом. «Однако ее голыми руками не возьмешь», — подумал Блэк, допивая виски. «Откуда она взялась? С такой нехудобы? бы... Может, она все же размякнет? Провернув это дело, мы могли бы с ней укатить куда-нибудь на недельку. Темперамента в ней хоть отбавляй, а с такой фигурой...» Джинни помедлила секунду у лестницы, ведущей в комнатушку, которую Стриджер предоставлял желающему единица Затем решительно стала подниматься. Блэк встал... Прошел по комнате и поднялся вслед за девушкой. Он догнал ее на верхней площадке. «Привет, Джинни!» Глаза его масляно блестели. «Мы с тобой первые!» «Эти брючки здорово подходят тебе!» Она повернулась и равнодушно взглянула на него. «Тебе так кажется?» Она отворила дверь, вошла в комнату и зажгла свет. Присев у стола, она открыла сумочку, достала зеркало и расческу и принялась приводить в порядок свои медно-рыжие волосы. Развалившись на стуле напротив нее, Блэк восхищенно следил за тем, как поднималась и опускалась ее грудь, когда она поднимала руки. — Решено провернуть это сегодня, — сказал он. — Боишься? Девушка спокойно достала пачку сигарет. — Боюсь. — А чего тут бояться-то? — спросила она безразлично. — Да, я вижу, что ты спокойна, — Блэк поглядел ей в глаза. — Не думаю, чтобы ты испугалась. Он щелкнул зажигалкой и дал ей прикурить. Ее полные красные губы на секунду растянулись в улыбке и снова сжались так быстро, что Блэк подумал, не показалось ли это ему. — Что тут смешного? — резко спросил он. Она перевела взгляд на огонек зажигалки. Он тоже взглянул на него. Огонек плясал, и Блэк понял, что рука его дрожит. Он погасил зажигалку и откинулся на спинку стула, натянуто улыбаясь. — Ты права, я боюсь. — И скажу тебе, почему. Он скрестил руки, положил их на стол. «Я боюсь, что мы засыплемся сегодня и упустим то большое дело. Мне это не по душе. Я пытался уговорить Френка. Было бы проще и безопаснее обчистить станцию обслуживания в Дюкасе, а он не хочет. В кафе могут найтись храбрецы, придется стрелять. А если сегодня вечером кто-нибудь пострадает, поднимется такой шум, что главное дело может погореть?» Она пустила дым через ноздри и взглянула на него. «Значит, мы должны сделать так, чтобы храбрых не оказалось?» «Легко сказать». Она подняла брови. «Разве?» «Стоит показать злой собаке, что ты ее не боишься, и она тебя не тронет. Точно так же нужно поступить и с храбрецами». Ее невозмутимость действовала Блэку на нервы. «Все пытаюсь тебя раскусить. Ты раньше была в банде?» «А ты не пытайся меня раскусить», — отрезала она. Блэк пожал плечами. «Ну что ж...» — Если тебе нравится напускать на себя таинственность, валяй. — Только учти, тебе сегодня придется труднее всех. Ты будешь отбирать бумажники, а какой-нибудь парень может тебя стукнуть, имея это в виду. Он нервничал, и ему очень хотелось заставить нервничать и ее, но выражение ее лица не изменилось. — Меня никто не стукнет, — ответила она. Дверь отворилась, вошли Китсон и Джипа. Увидев Джинни с Блэком, Китсон остановился. Глаза его потемнели от злости. «А, вот и Женя их явился!» Блэк хрипло затянул свадебный марш Мендельсона. Джипа хихикнул. Его маленькие черные глазки весело заплясали. Шутка ему показалась безобидной и понравилась. Китсон побледнел. «Заткнись!» Его голос дрожал. «Слышишь?» Блэк перестал петь, но продолжал скалиться. «А что я такого сказал? Вы с ней!» Он кивнул в сторону Джинни, которая сидела неподвижно, глядя на Китцена. «Ведь вы новобрачные, не правда ли? Фрэнк сказал, что вы берете на прокат трейлер для Медового месяца». «Кончай, тебе говорят», — рявкнул Китсон. «Чего ты кидаешься, дурень? Тебе что, неохота привести с ней Медовый месяц?» Не мог успокоиться Блэк. «Ты устроился лучше всех. Сидеть вдвоем с этой крошкой в трейлере. Что может быть лучше?» — Конечно, если ты знаешь, что надо в таких случаях делать. Два быстрых шага, и Китсон оказался возле стола. Его кулак взметнулся и обрушился на челюсть Блэка. Блэк полетел назад вместе со стулом и с шумом, потрясшим стены, грохнулся на пол. Лежа в нелепой позе, он ошалел глядел на Китсона. — А ну вставай! — Злобо исказило лицо Китцена. Я тебе зубы вышибу через затылок. — Брось, малыш! — в ужасе закричал Джипа. Он схватил на за руку, но тот оттолкнул его, и Джипа отлетел к стенке. Блэк тряхнул головой, не сводя с на глаз, полных ненависти. «Послушай ты!» «Мне давно не терпится поучить тебя уму-разуму!» Процедил он сквозь зубы. «А теперь я покажу тебе, как надо драться!» Он поднялся на ноги, и в этот момент в комнату вошел Морген. Джипа бросился к нему, задыхаясь. «Останови их, Фрэнк! Они сейчас будут драться!» Морган мгновенно оказался между дерущимися. Он встал спиной к Китсону, лицом к Блэку. «Ты что, спятил?» Его змеиные глазки недобро блестели. Блэк поколебался, потом пожал плечами, поправил на себе пальто, рывком поднял стул и сел, опустив глаза и потеряя ушибленный подбородок. Морган повернулся к Китсону. «Будешь затевать скандалы?» — сказал он. «Пеняй на себя. Второй раз я повторять не стану. Садись. Китсон сутулись, подошел к столу и сел подальше от Джинни и Блэка. «Джипа, все еще взволнованный», — спросил у Джинни. «Можно я сяду рядом с тобой?» Она кивнула. «Садись, мне-то что?» Джип и сел, глупо улыбаясь. Морган надвинул шляпу на глаза и принялся мерить шагами комнату. «Итак, ребята», — сказал он, — «слушайте внимательно». Мы начнем действовать в 10 минут первого, когда там будет полно народу и не будет фараонов. Китсон займется машиной. Он сделал паузу и взглянул на Китсона. Тебе этот район знаком. Будешь сидеть в машине с заведенным мотором. Если нам станут наступать на пятки, дождешься нас и сразу рванешь в переулок налево, где потемнее. Ты должен будешь избавиться от хвоста, если нас вдумают преследовать. Ясно? Все еще хмурясь, Китсон кивнул. А ты, Джинни? продолжал Морган, прохаживаясь по комнате. «Пойдешь с Эдом и со мной в кафе». Лу одолжит мне автомат. Эд возьмет свой бульдог. Первым пойду я, за мной Джинни. Эд будет прикрывать дверь. Как только мы окажемся внутри, Эд опустит жалюзи на дверях, и я подойду к стойке. Оттуда можно держать под контролем весь зал. Топор, как говорится, остудит любую горячую голову. «Они будут у нас в руках». И тут Джинни обойдет помещение и соберет бумажники. Будем брать только наличными. Если кто-нибудь войдет, ты возьмешь его на себя, Эд. Если мы сработаем быстро, все дело займет минут пять, не больше. Это будет зависеть от тебя, Джинни. Смотри, чтобы какой-нибудь ловкий тип не врезал тебе, когда потребуешь у него бумажник. Стрелять нам вовсе ни к чему, разве что уж в самом крайнем случае. Черные глазки Джипа беспокойно бегали. Он был рад, что не участвует в этом деле. Китсон тоже был доволен, что ему придется только крутить баранку. Черт знает, какие нужно иметь нервы, чтобы войти в кафе и подчинить своей воле 45 человек. Может, он этого и не потянул бы. Блэк все еще кипел от злости, но слова Моргана заставили его мысли принять другое направление. Он ощутил холод и легкий спазм в животе. — Ладно, — сказал он, — если ты считаешь это необходимым, я все выполню, Фрэнк. Но мне это не нравится. Мы могли бы выбрать что-нибудь попроще. Морган нетерпеливо отмахнулся. — Знаю. Но я выбрал именно этот вариант. И могу объяснить вам, почему. Нам надо войти в форму перед той важной работой. Я знаю, что делаю. Я хочу посмотреть, на что вы способны. Потому-то я и наметил это кафе. Он подошел к столу и посмотрел Джинни в лицо. — Это будет испытанием и для тебя. — Ты тут много чего говорила, и это звучало убедительно. А сейчас посмотрим, чего ты стоишь. Для этого я и даю тебе самую трудную роль. Джинни спокойно встретила его взгляд. — Я справлюсь. Это вовсе не так уж трудно. Морган улыбнулся. — Посмотрим. — Итак, все ясно. Пошли отсюда. Китсон, ты подгонишь машину джипа к кафе в 12.10. Часы у тебя правильно идут? Сколько сейчас на твоих?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 — Ну ладно, — сказал Морган, — не забудь забрать автомат, Китсон. Джипа, ты пойдешь с ним, досмотри, да чтобы все было в порядке. — Значит, встретимся в двенадцать десять. Договорились? Китсон встал, помедлил немного, посмотрел из-под лобья на Моргана, потом мельком взглянул на Джини и пошел к двери. Джипа последовал за ним. Когда они ушли, Морган сел. — Ну как ты? — Джини подняла брови. — Нормально. Что за вопрос?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 и, соблазнительно покачивая бедрами, вышла, не обернувшись, хлопнув дверью. «Селена!» — Блэк скорчил рожу. «Кто ее знает?» — Морган задумчиво провел ладонью по лбу. «Только я видел таких сильных, которые давали слабину в решающий момент. Увидим. Морган поднялся. Давай-ка, пошли отсюда». В пять минут первого Морган и Блэк сошли с трамвая на углу маддекс стрит Они перешли через дорогу и постояли у ловчонки с темными окнами, глядя на ночное кафе «Палас». За спущенными шторами горели лампы. Сквозь стеклянную дверь им была видна часть бара. «Вот оно!» — Морган швырнул окурок на тротуар. «Зуб даю. Джипы сейчас молятся всем богам, благодарит их, что он в эту минуту не играет», — сказал Блэк, чувствуя, как сердце у него стучит тяжело и медленно, а ладони вспотели.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 Китсон хмыкнул, руки его крепче сжали баранку. Блэк вынул из кармана платок и завязал нижнюю часть лица. Руки его так сильно дрожали, что он долго не мог завязать узел. Джинни тоже спрятала лицо и стояла возле двери кафе. В опущенной руке она держала специальный полицейский 38-го калибра. Морган не стал маскироваться. Из опыта он знал, что в такой ситуации Все бывают так напуганы, что вряд ли потом кто-нибудь сможет дать полиции точные приметы. Ну, время. Он глубоко втянул воздух и пошел рядом с Джинни. Ты открываешь дверь и сразу отойдешь с дороги. Знаю. Голос ее звучал спокойно, как всегда. Морган взглянул на нее, и глаза их встретились. Что ж, она умеет держать себя в руках, подумал он. Кто мог ожидать от такой соплячки? Она открыла дверь и придержала ее, пропуская его. В кафе было шумно и душно. Блэк до того вспотел, что платок, которым он повязал нижнюю часть лица, намок. Как только Джинни двинулась за Морганом, он быстро закрыл дверь и опустил жалюзи. За стойкой стояли двое мужчин. Почувствовав внезапно поток свежего ночного воздуха, хлынувший в раскрытую дверь, они оглянулись. Сначала они уставились на Моргана и его автомат. Потом, не веря своим глазам,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 Двое мужчин вскочили было на ноги, но спутницы немедленно усадили их на места. Все посетители кафе застыли в немом ожидании. «Итак», – Морган старался говорить как можно громче, – «нам нужны наличные. Положите бумажники на стол, да поторапливайтесь». Мужчины начали шарить в задних карманах, и это послужило сигналом для Джинни. Она достала из кармана полотняную сумку и, держа в левой руке сумку, а в правой револьвер, пошла неторопливо между рядами столиков.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 Только послушать, как громогласно он ревет. А как он стоит, слегка нагнувшись вперед, держа автомат перед собой. При виде такой зловещей фигуры кровь стынет в жилах. Внезапно девушка перестала механически двигаться вперед. Она остановилась у столика, за которым сидели женщины в палантине из норки и толстый мужчина с суровым лицом. Бумажника на столе не было. Мужчина буравил Джинни блестящими серыми глазками. — Побыстрее, мистер! — сказала она мягко. — Я жду! — «Мне нечего доставать», – пренебрежительно бросил мужчина. «Я не ношу с собой деньги». Блэк почуял недоброе. Его кинули в жар. Он бросил тревожный взгляд на Моргана. Тот стоял неподвижно, наблюдая за Джини. Автомат застыл у него в руке. Губы приоткрылись, обнажая зубы. И это, как всегда, придавало его лицу волчьи выражение. «Я жду», – голос Джини зазвенел. «Нет у меня ничего для тебя», – отрезал мужчина, глядя ей в лицо. Его спутница вдруг побелела и закрыла глаза. Ее грузное тело осело и повалилось на него, но он раздраженно оттолкнул ее. «А ну давай, толстопузый, а то получишь порцию свинца в брюхо». Мужчина снова процедил, стиснув зубы. «Нет у меня ничего. Убирайся». Морган навел на него дуло автомата, хотя знал, что это пустой номер. Мужчина понимал, что он не выстрелит. Джинни стояла на линии огня. Теперь настала очередь Джинни показать себя». Карта была брошена, и атмосфера накалилась. Хватит ли у нее выдержки? Ответ он получил быстрее, чем ожидал. Джинни улыбнулась мужчине. Об улыбке, скользнувшей на мгновение по ее губам, под маской, можно было догадаться лишь по промелькнувшему в глазах огоньку. Потом она быстро взмахнула рукой, и рукоятка револьвера ударила его по носу. Он упал на спинку стула, закрыв лицо руками, и издав странный хрюкающий звук. Девушка наклонилась над столом и ударила его еще раз. Удар пришелся ему по голове, он повалился вперед почти без сознания. Женщина в норковом палантине дико завизжала и в обмороке соскользнула со стула. «Спокойно!» – взвыл Морган. «Только шевельнитесь!» В голосе его было столько дикой злобы, что Блэк сам похолодел на долю секунды. Джинни подошла вплотную к полуживому от боли толстяку, рывком приподняла его, вытащила из внутреннего кармана бумажник. Потом оттолкнула его так сильно, что он шмякнулся об стол и положила бумажник в сумку. Этого было достаточно. Словно по велению волшебной палочки, бумажники появились на тех столах, где их только что еще не было. Джинни оставалось только быстро пройти по рядам, собрать их и положить в сумку. Блэк, оторопевший от всего увиденного, даже не заметил, когда дверь отворилась, и в кафе вошел высокий плечистый человек. Он глупо уставился на вошедшего. Верзилов взглянул на Блэка на револьвер, который тот держал в опущенной руке, и быстрым рывком ударил его по запястью. Удар был так силен, что револьвер вылетел из руки Блэка и, скользнув по полу, очутился возле стойки. В этот момент, когда Верзила собрался броситься на Блэка, Морган повернул на него дул автомата и завопил. «Стоп! Руки вверх! Тебе говорят!» Человек перевел взгляд на автомат Моргана и пыл его поубавился. Он попятился от Блэка и поднял руки. В этот момент коренастый мужчина с лицом бандита, видя, что дул автомата Моргана направлено не на него, Быстро схватил руку Джинни вместе с револьвером как раз в тот момент, когда она брала его бумажник. Он крепко сжал ее запястье, пытаясь заставить ее разжать руку. Изо всех сил, сжимая револьвер, Джинни взглянула в его дерзкие, слегка испуганные глаза и нажала курок. Раздался выстрел, от которого задребезжали оконные стекла. Мужчина выпустил Джинни, будто обжегся. Пуля прошла сквозь рукав, оцарапав руку. Джинни отступила назад, не опуская револьвера. А Морган принялся осыпать его проклятиями. «Давай, давай!» – крикнул он Джинни. «Быстрее!» Спокойно, словно манекенщица на демонстрации моделей, Джинни собрала последние бумажники. Никто не двигался. Все сидели застывшие, с бледными, испуганными лицами. Китсон слышал, как пригремел выстрел и вздрогнул. Усилием воли он подавил желание включить скорость и погнать машину. Он сидел неподвижно, крепко вцепившись в баранку, подбадривая и уговаривая самого себя оставаться на месте. На лице у него выступили капли пота. Наконец послышались быстрые шаги. Задняя дверь машины распахнулась, и кто-то ввалился внутрь. Разгоряченный и потный Блэк неуклюже плюхнулся на сиденье рядом с Китценом. Тот машинально нажал на педаль, и машина пошла. «Жми быстрее!» — загудел с заднего сиденья Морган прямо ему в ухо. «Гони отсюда во всю катушку, понял?» Словно очнувшись, Китцен шалело погнал машину. Дыхание его со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы. Жалобно взвизгнув колесами, машина шарахнулась влево, промчалась по узенькому переулку и свернула на главную улицу. С мастерством, которое дает лишь врожденный талант, он пересек ее и погнал машину по переулку, постепенно сбавляя скорость, включая фары на перекрестках. Морган, изогнувшись, смотрел в заднее окно, нет ли погони. Они проехали с такой скоростью с полмили, когда Морган сказал. «Кажется, все в порядке. Никто не преследует». Поехали к джипу. Все почувствовали облегчение. Ну и заваруха была. Блэк вытер лицо тыльной стороной руки. Мы имели бы бледный вид, если бы не прихватили эту пушку. Когда этот жлоб попытался отнять у Джинни револьвер... Что там было? Голос Китсона дрожал. Кто стрелял? Шлепнули кого-нибудь? Да нет. Один тип попытался отнять у Джинни револьвер, и револьвер выстрелил. Все целы. Этот паразит шалел от страха.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 — ты, — ответила она и, к его удивлению, заплакала. Китсон и Блэк сначала не поняли, в чем дело. Морган отодвинулся от девушки, оставив ее в покое. — И сколько же вы отхватили? — спросил Китсон, правя осторожно по дороге к мастерской джипа. — Порядком. Бумажников пятьдесят, если не больше. — И касса была полная, — ответил Морган. Он зажег сигарету и с гордостью заметил, что руки у него ни капли не дрожат. Он видел, что Блэк все еще никак не может прийти в себя. Наблюдая за ним в кафе, Морган понял, что Блэк может подвести. Это его беспокоило. Раньше ему казалось, что на Блэка можно положиться полностью. Но по тому, как он вел себя сегодня, как позволил этому Верзиле выбить из рук револьвер, Морган решил, что за Блэком нужно следить. Китсон тоже выглядел неважно, когда они влезали в машину. И машину он вел как-то вяло. Если бы Морган не заорал на него, он бы стартовал так медленно, что кто-нибудь из кафе смог бы разглядеть машину как следует. Придется их подтянуть перед тем главным делом. Но в девушке, по крайней мере, он теперь был уверен. Она держалась железно, лучше всех. Джинни уже перестала плакать и сидела выпрямившись с каменным лицом, уставясь в окно отсутствующим взглядом. Морган сунул ей свою сигарету. «На, возьми». Он понимал, что творилось на душе у девушки. Она молча затянулась. Китсон вывел машину на ухабистую дорогу, что вела к мастерской джипа. Мастерская представляла собой большой деревянный сарай пристроенный к лачуге, где жил джипа. В этом сарае он выполнял случайную работу по сварке, делал железные ворота на заказ, что, впрочем, случалось очень редко, штамповал ключи, чинил замки. Мастерская давала ему законное основание хранить здесь несколько баллонов ацетилена и жидкого водорода, Вещи, которые могут пригодиться, когда вскрываешь сейф. Выручки от мастерской ему едва хватало на то, чтобы заплатить за аренду сарая. Он ждал их с нетерпением, и когда фары осветили двустворчатую дверь, дрожащими руками распахнул ее настиж. Китсон загнал машину в сарай. «Ну как?» – джип изгорал от любопытства. «Что там было?» «Все нормально», – ответил Морган. «Не худо бы сейчас выпить. Китсон, сними-ка номер с машины и осмотри ее». Кто знает, может, полиция поднимет шум из-за этого кабака, так что нужно быть наготове. «Джипа, сообрази-ка нам выпить». Он властно взглянул на Блэка. «А ты помоги Китсону». Задав всем работу, он подошел к Джини и улыбнулся ей. «Ну как ты?» Она поджала губы. Выглядела она все еще скверно. Синева никак не сходила с лица. «Нормально». «Теперь я верю, что ты с тем делом справишься». Моргану хотелось подбодрить ее. «Послушай». «Не говори со мной, как с ребенком», — раздраженно отвернулась от него девушка. Морган пожал плечами. Вошел джип с бутылкой виски и стаканами. Морган наполнил пять стаканов, взял два, подошел к Джинни и притянул ей один из них. «Думаю, тебе тоже не помешает, как и мне». Она взяла стакан и отпила немного, скривившись. Синева исчезла с ее лица. «Было гораздо труднее, чем я думала», — произнесла она. «Я чуть было не спасовала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 «Если вы будете действовать на том же уровне, считайте, что миллион у нас уже в кармане». Он взглянул Блэку в лицо, тот отвел глаза, достал сигарету и принялся усердно искать зажигалку, чувствуя на себе еще испытующий взгляд Моргана. «Слышишь, Эд?» Блэк зажег сигарету. «Ясное дело, слышу». Джипа, чувствуя что-то неладное, спросил. «Что-нибудь не так, Фрэнк?» «Эд позволил одному парню выбить у него из руки револьвер», — ответил Морган. Он чуть не завалил всю операцию. Блэк нахмурился, повел мощными плечами. Он застал меня врасплох. Это с кем угодно могло случиться. Только в другой раз этого не должно быть. Отрезал Морган и повернулся к Китсону. — А ты слишком медленно повел машину. Нужно было сразу рвать когти, что есть мочи. Китсон знал, что Морган прав. Этот выстрел прямо-таки парализовал его.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 для свадебного путешествия. Многие молодожены покупают трейлер, и постарайтесь не привлекать к себе особого внимания». Китсон подозрительно покосился на Блэка, но тому было не до них. Он испытывал досаду, что показал себя во время налета не в лучшем виде, и зубоскалить ему сейчас вовсе не хотелось. «Веди себя там как надо, не стой как пень», продолжал Морган. «Ты должен вести себя так, чтобы ни у кого не возникло сомнения, что у тебя медовый месяц». Джипа хихикнул. «Может, ты это мне поручишь?» Сказал он. «Я жутко ласковый от природы. Из нас вышла бы красивая парочка». Тут даже Джинни засмеялась, живо представив в роли мужа толстого, неуклюжего Джипа. «Ты, Джипа, слишком жирный и старый», возразил Морган. «Продавец может тебя запомнить». «Я уже сказал, лучше всего подойдет Китсон». Он отсчитал две тысячи долларов и протянул к Китсону. «Постарайся купить подешевле». «Завтра утром в одиннадцать я приеду к тебе в Бьюике и привезу буксирный трос». Он взглянул на Джипа. «Ты тоже поедешь к Китсону, отвезешь меня потом домой на своей колымаге». «Идет», — согласился Джипа. «Ну ладно, давайте расходиться», — сказал Морган. «Мне еще надо вернуть Лу пушку». «Ты, Эд, поедешь со мной», — он посмотрел на Джини с Китсоном. «Вы поедете на автобусе. Лучше, чтобы вас вместе не видели». «Вы с Китсиным договоритесь о завтрашней встрече. Я жду вас с трейлером после обеда», — он кивнул Блэку. «Пошли». Когда они ушли, Джинни сняла с головы зеленый шарф и распустила медно-рыжие волосы. Глядя на нее украдкой, Китсон снова подумал о том, какая она красивая. Он стоял, облокотившись на верстак, неловко потирая суставы пальцев. «Может, еще выпьем?» — предложил Джипа. Девушка покачала головой. «Нет, спасибо». Она зажала губами сигарету и взглянула на Китсена. Китсен похлопал по карманам, чиркнул спичкой и дал ей прикурить. Она придержала его дрожащую руку холодными пальцами, чтобы огонек не прыгал, и от прикосновения ее руки волна горячей крови хлынула по его жилам. Она пошла к выходу. «Пока, джипа!» «Пока!» – ответил тот и подмигнул Китсену, который, не обращая на него внимания, вышел вслед за девушкой. Они пошли рядом по дороге в сторону автострады. «Ты где живешь?» – спросила Джинни на автобусной остановке. «На ленекс – ответил Китсон. «Тогда я буду ждать тебя завтра в одиннадцать с минутами на углу ленекс стрит и четвертой. Если хочешь, я за тобой заеду. Это ни к чему». Наступило молчание. Китсон не сводил с нее глаз. «Вчера вечером...» – вдруг выпалил он. «В общем, я бы тебя не ударил. Просто я психанул, извини». Она улыбнулась.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 Теперь тебе придется быть на чеку. Он не из тех, кто забывает. Китсон пожал плечами. Я с ним справлюсь. Пожалуй, справишься. Я видела тебя на ринге год назад. Почему ты бросил бокс? Вопрос был неожиданным, и Китсон начал лихорадочно выдумывать на ходу. После последнего матча у меня стало двоиться в глазах, сказал он. Это меня напугало. Дрался я вроде успешно. Вот только эта история с глазами.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 Она позволила ему купить билеты, и они уселись рядом. Их лица отражались в оконном стекле. Народу в автобусе было много. Подъехали к железнодорожной станции. Джинни встала. «Мне выходить». «Жду тебя завтра утром, как договорились». Он встал, пропуская ее. Когда ее тело прикоснулось к нему, сердце Китсона застучало сильнее. Автобус тронулся. Он прижался лицом к стеклу, пытаясь увидеть ее. Но девушка растворилась в темноте.